«Простите, сэр». Поднявшись на самый высокий этаж главного отделения гильдии, Эйна постучала в дубовые двери. «Входи». Раздался грузный голос из комнаты. Взявшись за ручки двойной двери, Эйна открыла ее и оказалась внутри. Первым, что увидели её глаза, была просторная комната с огромным книжным шкафом в целую стену. Потом её взгляд опустился на узорчатый ковер, лежащий на полу. Все в этой комнате от антикварных ваз и картин на стенах до вельветовой мягкой софы и алибастровых магических ламп было высочайшего качества. Божества, живущие в Орарио, известны своей любовью к роскоши, но даже им стало бы не по себе от роскошности этой комнаты. Эйна поклонилась и прошла в центр комнаты. Пытаясь сдерживать волнение, она подскочила к человеку, который всем управлял. Он сидел в изысканном резном кресле, его практически не было видно из-за горы бумаг, Оторвав взгляд от законченного наполовину документа, мужчина посмотрел на Эйну своими зелеными глазами. Опаздываешь Шейна Тул!» Острые уши выдавали в нем эльфа, однако ему не доставало красоты и безупречности его вида. Качество его костюма было гораздо выше, чем у любого другого работника гильдии, однако на ткань оказывало серьезное давление живот. Сказать, что этот человек был полон, это не сказать ничего, его фигуру сложно было описать одним словом. Одна из работниц у стойки называла его оркоподобным, и это было недалеко от истины. Конечности начальника были короткими и толстыми, а его щеки были на удивление обвисшими. Из-за роскошной одежды он казался торговцем, который всю свою жизнь посвятил накоплению богатств. Таков был глава гильдии Ройман Мордел. Как человек, который выносит окончательные решения гильдии по всем вопросам, он напрямую контролирует повседневные дела Рерио. «Ты хоть понимаешь, сколько прошло времени с тех пор, как я тебя вызвал?» «Должно быть, ты очень высокого мнения о себе, раз заставляешь такого человека, как я, ждать!» «Приношу свои извинения». Несмотря на тираду, Эйна решила стерпеть и не отвечать. Эльфы известны продолжительностью своей жизни, и Ройман не является исключением. Он отдал работе в гильдии больше века. Его жизнь стала роскошной и полной излишеств только когда он достиг этой позиции, что и привело к полноте». Ему дали негласное прозвище гильдейская свинья». Все остальные эльфы Орарио его недолюбливают и предпочитают делать вид, что его не существует. В нём видят бесстыдное ненасытное существо, совершенно забывшее гордости своей расы. Его жажда денег, вдобавок к огромному пузу, вызвала его падение в немилость целой расы. После того, как он заполучил огромную власть, даже врожденное уважение к эльфийским родичам уступило место в высокомерию. Лишь перед богами и богинями Арарио он ведет себя скромно. А Эйна всего лишь полуэльфийка. Ей казалось, что мысли о грязноте ее крови прямо сейчас проносятся в голове начальника. Что ж, я знала, что случится еще, когда он меня вызвал, но... Эйна недолюбливала Роймана. Она была уверена, что работников гильдии, у которых нет на него зуба, в меньшинстве. Но фактом оставалось то, что как бы он себя не испортил, власть была в его руках. Свои сто лет работы гильдии он не сидел без дела, хоть его тяга к роскоши и могла сбить с толку некоторых людей, тот вклад, который этот эльф внес в работу гильдии, трудно переоценить. Если бы не его заслуги, тот, кто стоит над ним, истинный глава гильдии, ни за что не позволил барой Роймана занять это положение. Кажется, он устал. Все, что сейчас нам слышат от начальника, это одни упреки. Но несмотря на это, девушка замечала, что эти вызваны постоянным стрессом, потому что он полностью зависит от милости богов. Такие размышления заставили Эйну даже ему посочувствовать. Эйна снова и снова повторяла себе, что все хорошо, чтобы хоть как-то избавиться от стресса. Она проявила серьезную выдержку, несмотря на давление начальника. «Хм, так ты из тех, кто использует свою женственность, чтобы покрасоваться перед авантюристами?» «Ну да, знаю». «Пользуешься телом, завлекаешь сладкими речами авантюристов высокого класса, которые для города много денег зарабатывают. Твоя распущенность только проблем остальным работникам приносит». Глаза Роймана скользнули по изгибам тела девушки, плотно облегаемым костюмом. От этого взгляда Эйна ощутила себя голой. Ей хотелось затрогнуть, но она подавила дрожь в коленях и стояла, гордо выпрямившись. Это была попытка на нее надавить». Слова Роймана были не столько домогательством, сколько оскорблением. Это Эйна понять могла. «Это какое-то недопонимание, сэр. Ничто из того, что вы сказали, не имеет связи с реальностью. Закрой свой рот! Та малость эльфийской крови, которая в тебе есть, должна была хоть какой-то стыд вызвать!» На стороне Роймана был инцидент, случившийся несколько дней назад и вовлекший в себя авантюристов дормулы и Лювиса, и его лицо покраснело от злости. Эйна вздохнула, а глаза эльфа блестели недобрым блеском, смотря на неё. «Но хуже всего, что ты утаиваешь от нас информацию о Белли Кронелле, не так ли?» А, в этот раз Ройман попал в точку. Эйна не доложила о появившейся у Белла способности удачи или его заклинании «Огненном шаре», первом заклинании подобного рода, не требующего чтения. Это раскрылось во время битвы и вызвало в гильдии настоящее расследование – Очень вероятно, Раймон пытается вынудить Эйну рассказать все, что она знает. К тому же Эйна так и не раскрыла остальным, каким образом Белл так быстро поднял уровни. Документ, описывающий, какие шаги предпринимал парень, до сих пор погребен под остальной бумажной работой на ее столе, подобная выволочка была неизбежна, и сейчас поздно о чем то жалеть. К тому же, помимо советов, Эйна также передавала доклады, которые должны были оградить от опасности авантюристов, находящихся под ее опекой, вроде Белла. Ройман мог подумать, что в этих докладах она могла упустить несколько деталей. И снова Эйни пришлось собрать волю в кулак, чтобы унять дрожь от наблюдений, сказанных Ройманом. «Ты много чего скрываешь, чтобы он не стал игрушкой какого-нибудь другого бога, да? Нет, это неправда. Не ври мне! Ты с самого начала своей работы была на стороне авантюристов, разве нет? То, что советница не раскрыла секрет быстрого роста Белла Кронелла, принесло нам куда больше проблем, чем ты можешь себе представить». Ударив кулаком по столу и завизжав, как свинья, Ройман продолжил свой словесный натиск. Эйна могла лишь держаться перед потоком критики, который на нее вылился, и ждать, пока он закончится. Спустя некоторое время эльф успокоился. Его лицо заблестило от пота, он сделал глубокий вдох. «Теперь к причинам, по которым я тебя вызвал!» Эйна снова напряглась. Глава Гильдии вытер лицо кусочком ткани, который достал откуда-то из-за стола. «Проследи, чтобы это достигло семьи Гести. Передай лично Беллу Кронеллу». «Ха?» Он протянул запечатанный конверт между двумя огромными стопками бумаг. Ошеломлённая Эйна смогла взять дрожащими руками конверт только после того, как взгляд Роймана снова стал яростным, как у медведя. «Эм, сэр, это...» «На конверте был штамп гильдии. В нем должно быть было какое-то предписание. Может, задание?» Ройман заговорил, отвечая на вопрос Эйны до того, как она его задала. «Тебе скажу, что это не задание, а миссия». Глаза Эйны на мгновение округлились. «К тому же тайная. Единственная группа, которой положено о ней знать, — это семья гильсти. Персонал гильдии не должен о ней знать. Прояви особую осторожность, когда будешь передавать конверт. Не думаю, что мне стоит объяснять, что тебе запрещено знать содержимое». «Миссия. Прямой приказ гильдии, от которого нельзя отказаться». Любая семья и авантюрист Арарио обязан подчиниться отданному приказу, к тому же эта миссия секретна, и она не знала, почему именно Беллу было поручено нечто настолько важное. Ты его советница, это твоя работа! Если Ройман будет передавать приказ лично, это привлечет внимание, учитывая его положение. Объяснив, что происходит, Эльф откинулся на спинку кресла, глядя на пораженную Эйну. Передай это ему, ясно? Отказ я не приму, сэр! «О чем думает руководство?» «Мелкая Сашки вроде тебя знать не обязательно. А теперь убирайся, я занят!» Бросил в ответ Ройман. После этого он разразился очередной тирадой, столько раз повторив Эйне, чтобы она убедилась, что богиня Гестиа также увидит конверт, что фейка не могла выкинуть его голос из головы. Но когда ему больше нечего было сказать, он еще раз потребовал, чтобы Эйна покинула его офис. «Тайная миссия. Но, Но почему?» Закрыв за собой двойные двери, Эйна Россия стояла посреди коридора. Её изумрудные глаза задорожали, когда их взгляд упал на закрытую печать конверта. «Решение высшего руководства? Но тогда почему Ройман следит за исполнением? Это его решение?» Эйна покачала головой, придя к таким мыслям. «Что если ему просто приказали? Не может быть!» Недоброе предчувствие потрясло Эйно. У организации, известной как Гильдия, есть настоящий глава, который стоит над руководителями. За закрытыми дверями что-то произошло, неожиданно ощутив волнение, и напряжала руку к сердцу. Мы вернулись домой поздней ночью. Каким-то чудом нам удалось скрыть Виену и её новообретённое крыло от взглядов. Ночь кончилась, но ничто не могло разрушить мрачную атмосферу, сгустившуюся над поместьем. Все, кроме Лили, которая заставила себя вернуться в город, чтобы собрать информацию, оставались в поместье с нашего возвращения. Мы залегли на дно, пытаясь держаться как можно дальше от поднявшейся на улицах шумихи, но кое-что случилось. Меня вызвали в гильдию, только меня. «Прости, что попросила тебя срочно сюда прийти». «Ничего». Мы с Айной оказались переговорной, она стояла напротив, вся моя сила воли уходила на то, чтобы унять в теле дрожь. Посланник Гильдии прибыл с запиской Эйна около полудня. В письме говорилось, что прибытие я должен срочно, потому я поторопился в Гильдию. Я никак не мог успокоиться. Почему именно сегодня? Я в числе подозреваемых в происшествии прошлого вечера? Впрочем, вызвала меня Эйна. Она моя советница. Сомневаюсь, что со мной связалась бы она, будь я подозреваемым. Виэнна, наконец, заснула после длинной ночи, перед тем, как я ушел, Но я не перестаю за неё беспокоиться». Ни я, ни Эйн не заняли места в креслах комнаты. Когда мы оказались лицом к лицу, я заметил, что она очень взволнована. «Это для тебя!» «А?» Ее напряжение стало сильнее, когда она что-то мне протянула. Я увидел в ее руках запечатанный документ. «Мисс Эйна, что?» Не зная, что думать, я взял бумагу в руки. Она молчила довольно долго, прежде чем заговорить. «Тайная миссия. Мне приказали передать эту бумагу тебе лично. Что же это?» Необычно. Миссия от гильдии, да еще и тайная. Прямой приказ руководства. Обычно такие задания связаны с аномалиями подземелья или убийством очень сильного монстра, а иногда это операции за городской стеной. Семья Гестии, конечно, последнее время была на слуху, но мы едва-едва можем считаться семьёй среднего ранга. Почему для миссии выбрали нас? Если нужно втайне совершить нечто важное – «Почему для этого не выбрать сильнейшие семьи или авантюристов Арарио?» Я не мог поверить своим глазам, смотря на бумагу в своих руках. «Можно я открою здесь?» «Да, но мне не показывай. Мне нельзя знать». Наш разговор был каким-то неловким. Я медленно разломал печать, и наблюдала, ее рот был слегка приоткрыт. Из-за нервозности мои руки едва двигались, я медленно достал документ». Всем членам семьи, включая Ваивра, приказано проследовать на 20 20-й этаж подземелья. Время застыло, мое тело начало холодеть, я перестал чувствовать руки и ноги. Слова, записанные простым языком, чернилами на бумаге, вызвали у меня приступ паники. «Убедись, что это прочтёт богиня Гестия!» Бел, что случилось?» Я слышал звуки, не слова. Я даже моргнуть не мог. Глаза снова и снова перечитывали сообщения. Дыхание перехватило. Слова то расплывались, то снова становились отчетливыми. Но как? Когда? В голове зажглось и множество вопросов, ни один из них я даже сдать до конца не мог. Появлялись новые: Воивор! Речь идет о виении, сомнений быть не может. Кто-то знает, что семья Гести ее защищает. Гильдия вся знает. Это угроза, если это правда в чём смысл этой миссии? Что гильдия пытается сделать? Как я могу хоть что-то понять, когда в мой разум засыпается столько вопросов? «Белл! Белл!» Эйна произносила мое имя снова и снова. Я начал приходить в себя. Ее голос вернул меня в реальность. Я уставился на нее побледневшую, будто призрак. «Мисс Эйна! Что гильдия?» Я начал произносить слова, но они застряли в горле». Я не могу спросить у нее, что известно Гильдии. Друзья они мне или враги, я не знаю, кому я могу доверять. Я почти слышу, как содрогается лицо Эйны. Возможно ли, что даже она... Нет, не может быть! Я потряс головой, ощущая, что мои мысли выходят из-под контроля. Она никогда меня не подводила, она никогда не пыталась что-то от меня узнать. Эйна занимает самое низшее положение гильдейской иерархии, Она сама сказала, ей не позволено знать. Я не могу позволить положению, в которое я попал, заставить меня сомневаться в тех, кто всегда был на моей стороне. Вот так. А сейчас передо мной... Миссия назначена высшим руководством гильдии. Я сглотнул, за работу принял сам мощный механизм, и мы почти встали у него на пути. Бел, пожалуйста, поговори со мной!» Эйна сделала ко мне шаг, я вздрогнул. Подняв голову, я увидел ее умоляющий честный взгляд. «Если что-то тебя беспокоит, скажи мне. Я даю слово, что не узнает ни единая душа. Я не могу стоять и смотреть, как ты держишь все в себе». Ее глаза начали дрожать, будто она вложила в эти слова все свое сердце. «Даже если я буду худшей советницей в глазах гильдии, я сделаю все, чтобы помочь авантюристам, таким как ты». Я ощутил, что тоже готов прослезиться. «Выслушать, когда тебе нужно выговориться», «Это всё, что я могу. Пожалуйста, доверься мне». Её мольба была искренней. Она ничего не знает, но если я расскажу ей, что случилось, если поддамся ее доброте, она окажется во всё это втянута. Из-за меня ее тоже затянет в это темное дело. Я не могу этого допустить. «Ничего не случилось. Пожалуйста, не беспокойтесь». Эти слова потребовали всей выдержки, которая во мне была, Эйна сутулилась, будто что-то в ней сломалось. Она была подавлена. Я не мог взглянуть ей в глаза, даже смотря в пол, на ее ноги. Я знал, что она отвела взгляд. Между нами выросла стена, и я практически слышал, как она появилась. Будто пытаясь сбежать, я оставил Эйну, быстрыми шагами покинув переговорную.